Глава 3. Проходная пешка. Железнодорожный вокзал в Казани, старое здание из красного кирпича, построенное в разухабистом купеческом стиле. Башенки, окошечки, арочки, карнизики. Музей кирпичной кладки. Народу полно, а билетов на Москву нет. Никаких Очередь указ негодует. Полная женщина в песцовой шубе высоким голосом кричит о мафии, которая все скупила. Ей поддакивает тощий мужичонка в очках. Негодование распространяется в толпе, как огонь по сухой траве. По общему настрою понятно. Попахивает бессмысленным и беспощадным пассажирским бунтом. Одинокий милиционер у дверей начинает нервничать. Появляется дежурный по вокзалу. Звучат обычные в такой ситуации слова про напряженный пассажиропоток и «Все уедете, граждане, не волнуйтесь». «Ага, уедете. Когда на горе свистнут. А мне надо сегодня. Сейчас. Дело к вечеру. Ночевать негде. Зря я не полетел на самолете. С другой стороны, куда бы я дел оружие, трофейный Макаров и ТТ, который так и не нашел времени выбросить. «Да». От старого ствола надо избавляться. Но это потом. А сейчас, во что бы то ни стало, необходимо сесть на поезд. Любой. Скорый, пассажирский, прямой, проходящий. Выбираясь из восмущенной толпы, где каждый что-то говорит или кричит, но никто никого не слушает на перрон. Первая платформа пустая. На второй стоит какой-то состав. Бывшая когда-то белой, а теперь покрытая копотью табличка на ближайшем... В седьмом вагоне вещает тын до Москва». У открытой двери вагона топчутся, посмеиваясь две проводницы. Обе в возрасте, за пятьдесят. Форменные шапочки одеты с кокетливой небрежностью. Все ясно. Железнодорожные зубры, точнее зубрихи. В штабном вагоне только такие и ездят. Подхожу. «Здрасте. Мне очень нужно в Москву. За ценой они постоим». Они замолкают, Оценивающие разглядывают меня, прикидывают перспективы. В СВ есть одно место. Наконец роняет та, что постарше. Годится. Проводницы переглядываются. Они явно не ожидали, что я соглашусь. Это будет стоить, и старшая называет цену. Ого. От самолета отличается совсем чуть-чуть. Но до сейчас мне не до экономии. достают деньги. Пятое купе. Женщина кивает на вагон. через минуту отправляемся полученные купюры в ее руках исчезают мгновенно и неизвестно куда а капян в юбке да и только в вагоне пахнет кофе и пылью ковровая дорожка на полу зеленая занавесочки чеи-то дети балуются с откидными сиденьями вот и мое купе отодвигают дверь Попучик читает газету коммерсант наверное какой-нибудь новый русский. Так, по-моему, теперь называют коммерсантов. Я вижу только его ноги, обутая в теплые войлочные тапочки. Судя по всему, он вошел незадолго до меня. На воротнике черного пальто, висящего на вешалке. Еще не высохли капельки воды от растаявших снежинок. Здороваюсь. Запихиваю сумку под полку, снимаю куртку. В купе тепло, даже жарко. Состав трогается. За окном проплывают вокзальные огни, Доносится невнятный голос дикторши, объявляющей, что наш поезд отправился в путь. «Такий мир полон идиотов!» Сообщает мне из-за газеты попутчик подозрительно знакомым голосом. «Вы только послушайте. Экзотическая кража в Санкт-Петербурге. Носорог лишился предмета своей гордости. Необычное хищение зафиксировали сотрудники петербургской милиции». По словам сотрудников пресс-службы ГУВД, неизвестный вор, воспользовавшись тем, что помещения городского зоологического музея практически не охраняются, через крышу проник на второй этаж пристройки музея. Там он отпилил рога у чучела африканского носорога, после чего разбил окно и скрылся. Сотрудники музея считают, что рога похищены для применения в медицинских целях. Истолченные в порошок они используются для лечения импотенции – Однако в таком случае вору можно только посочувствовать. Дело в том, что похищенные рога чучела-носорога в целях сохранения были пропитаны консервантами. Употребление порошка из этих рогов может быть опасно для жизни. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Это же средневековье. Дикость. Варварство. Здравствуйте, Соломон Рувимович. Я улыбаюсь. Мы с вами прям как нитка с иголкой. «И вы будете у меня здоровеньким, Артем!» Жучок сворачивает газету, смотрит на меня поверх очков. «Я много жил и скажу, совпадений таки не бывает, поэтому будем пить чай». За чаем узнаю, что Соломон Рувимович все же отважился совершить поездку на историческую родину, к детям и внукам. «Израиль мне смотреть неинтересно», – прихлебывая железнодорожный чай с лимоном, делится Жучок. Я все про него знаю. А вот увидеть детей и их детей – это так и надо. В моем возрасте нельзя ничего откладывать. Затем он переходит к своей любимой теме – международной политике. Я посмеиваюсь, слушаю язвительные комментарии старика относительно всех европейских министров иностранных дел с копом. «Шлемазлы!» Они забывают о главном. Хороший министр иностранных дел живет не в своем времени, а двадцатью годами позже, раздражается Соломон Рувимович. Неожиданно он умолкает, внимательно смотрит на меня, потом закрывает глаза, я слышу тоненькое посвистывание. Уснул. Старческий организм – капризная штука. Очень бы мне не хотелось стать когда-нибудь вот такой болтливой развалиной Лучше уж сразу, раз и в ящик. представляю как жучок утомит своих родственников израиле «Артем! Хотите?» Не открывая глаз, вдруг произносит Соломон Рувимович. «Я точно скажу, когда вы стали обладателем предмета». «Что?» Я вздрагиваю. «Это случилось в июле 1979 года. Да-да, именно тогда. Один раз вы зашли ко мне с обыкновенными глазами, а в другой уже с разными. Вот так все просто. А что вы знаете о предметах? Соломон Рувимович открывает глаза, снимает очки, протирает стекла бархатной тряпочкой, убирает футляр и в классическом стиле отвечает вопросом на вопрос. «Артем, вы уже научились пить водку?» «Обижаете, Соломон Рувимович. Тогда давайте будем пить. У меня есть». Чудесная водка, настойная на мускатном орехе. Совершенно без запаха. Совершенно. При моей профессии это таки важно. А вам не вредно? Хе -хе -хе. артём посмотрите на меня. Что уже может быть вредно этому человеку? Он достает из-за спины свой знаменитый портфель, а из портеля пузатую аптекарскую бутылочку с притертой пробкой, наполненную прозрачной жидкостью. На глазок объем бутылочки грамм 350. Я поднимаюсь. Раз такое дело, пойду сполосну стаканы. Идите, Артем, только не задерживайтесь. Помните, что в моем возрасте нельзя ничего откладывать. Когда я возвращаюсь с чистыми стаканами в купе, там уже накрыт стол. Жучок основательно снаряжен сесными припасами. На чистой льняной салфетке лежат аккуратно порезанные копченая колбаса, хлеб, соленые огурцы. На пластиковой тарелочке высится, распространяя волнительные ароматы, горка зажаристых домашних котлет. «Представляете, Артем, мой младший сын Зямочка теперь пьет только кошерную водку!» Соломон Рувимович откупоривает свою бутылочку. «Бедные евреи! Они не знают, что кошерная водка быть не может! Ваше здоровье!» Мы чокаемся. Водка, настоянная на мускатных орехах, По вкусу напоминают микстуру, но согревает так же хорошо, как и обычная. Соломон Рувимович, напоминаю, я закусил. Вы начали говорить про предметы. Я? Ах, да. Ну, что вам сказать за них? Много лет я наблюдаю за людьми. За людьми с предметами, за людьми без предметов. И даже за предметами без людей. Вся наша история, история человечества, это история предметов. Да, да. Не удивляйтесь, именно так. Как-то очень давно, когда наши предки ходили в шкурах и жили в пещерах, к ним попал первый предмет. Это была улитка. «Улитка?» – переспрашиваю я. «Именно». А что она дает? «О, практически ничего, да. Всего лишь искорку огня. То есть, по желанию владельца улитка может зажечь костер». Казалось бы, мелочь, ерунда но именно с этого началась наша цивилизация, Артем. И возможно, очень возможно, что не будь улитки, мы сейчас по-прежнему жили бы в пещерах и гонялись с каменными топорами за мамонтами. Хотя, кое-кто из эзотериков считал, что без улитки люди сумели бы пойти по иному пути развития. Не уповая на предметы, они стали бы развивать свои внутренние способности, которых в организме человека, поверьте, заложено очень много. Я киваю. Мысль, высказанная Соломоном Рувимовичем, мне понятно А потом? Потом люди стали находить другие предметы. Сильные, слабые, бесполезные. Они становились причинами войны. Им поклонялись, как святыням. За ними охотились. Из-за них предавали друзей и убивали родственников. Вы помните историю про Каина и Авеля? Ну так, в общих чертах. Что-то библейское, какая-то притча. Притча, притча, кивает жучок. Только мне не сказано, из-за чего Каин поднял руку на брата. А вы знаете? Конечно. Я уже говорил вам, что наблюдаю за предметами и в прошлом, и в настоящем, и в... Впрочем, это будет лишняя информация. Не обижайтесь, артём но я и так уже рассказал вам слишком много. Знаний много не бывает, замечая как бы между прочим. Кушайте, артём кушайте. Старик дрожащей рукой обводит стол и в своей обычной манере продолжает. И запомните, если вы таки хотите жить как нормальный человек, вам не нужны никакие предметы. Бойтесь их, бегите от них сломя голову. Что, это так страшно? Почесав свой налившийся кровью баклажановый нос, Соломон Рувимович задумчиво смотрит в темное окно и произносит Я расскажу вам старый еврейский анекдот Слушайте В одном местечке жил юноша по имени Фраим И, извините за пикантную подробность но слово из анекдота не выкинуть вместо пупка у нашего Фраима имелся болт Болт? Самый обыкновенный только ни один ключ к нему не подходил Так и вот Когда Фраиму исполнилось 13 лет, и его мама, тётя Сара, справила сыну бармицу, шумно справила, как положено в хороших еврейских домах, этот юноша вдруг решил, что он не может больше сидеть дома, и отправился ходить по свету. Исходив множество земель, нигде Фраим не нашел покоя. И тогда он забрался в такие места, где еще не ступала нога честного еврея. И там он отыскал одну волшебную вещь. Я перестаю дышать, ожидая, что сейчас, пусть и в завуалированной форме, мужичок поведает мне главную тайну серебристых фигурок. «Наливайте теперь вы, артём Соломон Рувимович пододвигает свой стакан. Спрашиваю, набулькивая водку, «А что дальше-то? Какую волшебную вещь нашел Фраим?» «Такую штуку, которая отворачивает болты и гайки. Ваше здоровье!» Он пьет водку, как воду. Маленькими глоточками. Я чувствую себя обманутым. «Какая еще штука? Гаечный ключ, что ли?» «Именно, молодой человек, именно!» Взял Фрейм этот ключ и отвернул свой болт. И у него, пардон майн идиш, отвалился тухес. Соломон Рувимович хитро смотрит на меня и поднимает коричневый волосатый палец. «Мораль!» юношам не следует искать то что сокрыто ибо правильно говорил один древний еврей во многих знаниях много печали водку мы допиваем молча соломон рувмович прав я думаю о шкатулке если бы я не открыл ее впрочем чего сейчас самодствовать если бы до кобы стучат колеса покачивается вагон Пора порай мне на боковую завтра трудный день завтра Я, возможно, увижу маму. Смотрю в темное окно и вижу человеческое лицо, вытянутое, прозрачное, недоброе, похожее на маску. Человек внимательно разглядывает меня. На мгновение становится жутко. Кто это? Как? Откуда? Видение длится несколько секунд. Потом луч света от станционного фонаря стирает маску. Чуть-то черт! Да это же было просто мое отражение. Или нет? Расстилаю постель, выключаю свет, ложусь. И в тот момент, когда моя голова касается тощей подушки, слышу глухой голос жучка. «Знаете, Артем, вы стали участником великой интриги. Вы таки пешка на шахматной доске, где гроссмейстеры разыгрывают свою партию. Но если вы будете делать все правильно, есть шанс». Какой шанс, Соломон Рувимович? Шанс, что пешка пройдет в ферзи, молодой человек. Надо отвлечься, дать мозгу отдохнуть. Я пытаюсь думать о каких-то не связанных с нынешними событиями вещах, но получается плохо. Мысли мои незримо возвращаются к Гумилеву, Витьку, Наде, а потом к Телли. И так всю ночь напролет. Лишь под утро конь, точно услышав невысказанную просьбу и сжалившись надо мной, дарит видение из далекого прошлого. Я вижу Чингисхана, крепкого рыжебородого мужчину средних лет. Лицо его прорезано ранними морщинами, глаза сощурены. Но даже так заметно, что они разные. Наверное, поэтому современники великого завоевателя не сошлись во мнениях относительно их цвета. Одни писали, что у Чингисхана зеленые глаза, другие сравнивали их с голубым весенним небом. Он смотрит на огонь. Язычки пламени бегут по толстой ветке кедра, брошенной в костер. Вокруг тьма. В небе поблескивают звезды. Чуть в стороне ночной ветер шумит верхушками деревьев. В подножиях холма, на котором расположился на отдых повелитель всех монголов, перекликается стража. Далеко в степи горят костры дальних дозоров. Огонь пожирает ветку, а Чингисхан увидится, что его войска уничтожают ненавистных врагов, что засели на юге, за великой стеной, не имеющей конца и края. Китай. Вот куда в скором времени будут направлены острия монгольских копий. Вот куда повернутся морды монгольских коней. Пока цзиньские алтанханы – сидят на своих позолоченных престолах. Нет и никогда не будет ему покоя. Но прежде чем идти походом на Китай, нужно покончить с врагами здесь, в степи. Так хочет вечное синее небо. Не зря оно выбрало его и сделало Чингисханом. Чингисхан. Это выше, чем все прочие титулы в иерархии степной аристократии. Каган волею вечного синего неба. Царь царей – Владыка-владык. Найоны, ханы, гурханы, ванханы. Все они падают теперь ниц перед ним. Все они служат ему. Все, кроме одного человека. Чингисхан – повелитель всех монголов и многих соседних народов. Враги рассеяны или убиты. Татары, меркиты, кераиты, найманы больше никогда не будут угрожать его подданным. Любой из монголов, даже самый безродный пастухарат может спокойно спать в своей юрте, не опасаясь за свою жизнь, жизнь жен и детей, за добро и скот. Да, пришлось пролить реки крови, чтобы так стало, но теперь мир воцарился в степи. Чингисхан знает это хорошо. Лишь один человек не покорился его воле. Лишь один человек не хочет мира. Лишь один человек не спит ночами, точит меч, острит стрелы, думая об одном — как извести есугеева сына. Имя этому человеку — Джамуха. Побрати Манда, что не раз спасал Чингисхану, когда тот еще был Тимуджином жизнь и честь. Гордый, хитрый, отчаянный человек, лихой рубаха и верный друг Джамуха не принял волю вечного синего неба не склонил голову перед избранником Тенгри. Он созвал сторонников вольных наенов, затуманил им головы речами о свободе и заветах предков. Немало степных удальцов поверило Джумахе. Анда Чингисхана собрал большое войско. Лесные Айраты, Хатагины, Дарбены, Икересы и даже родичи Барте из племени Унгератов стали под зеленый туг Джамухи. Старики провозгласили его гурханом и сотворили обряд жертвоприношения, зарезав на берегу реки кан белую кобылицу и черного жеребенка. Да муха, как рассказали Чингисхану, бросил в воду ком земли, мечом отрубил у старой ивы несколько ветвей и сказал, обращаясь к своим новым подданным, «Тот из нас, кто предаст общее дело, да будет поглощен водой, как эта земля». Исчечен сталью, как эти ветви. И была война, и были битвы, и не во всех удача сопутствовала сыну Ясугей-богатура. Чингисхан пошевелился, подбросил в костер дров, натянул на плечо сполшивойлочный плащ. Ночь выдалась морозной, тревожной. В такую ночь молодые тигры-бары выходят из тайги». Они идут к куриням, чтобы попробовать отбить у пастухов овцу или же жеребенка. Тигры припадают к холодной земле, дыбят коричневую шерсть на загривках и ползут к изгородям, посверкивая в темноте желтыми злыми глазами. Монголы ненавидят баров. Тигры сильны и хитры. Об их коварстве сложены легенды. Степной хищник, волк, пользуется у степняков уважением за простые честные повадки. Джамуха по своим повадкам очень похож на бара И глаза у Анды как раз такие, желтые, хищные. Но так решило вечное синее небо, что тигром стал Джамуха, а волк, серебряный волк, вызывающий у врагов обессиливающий страх, достался сыну есугея Богатура. Порыв ветра бросил в лицо Чингисхану клуб едкого дыма. Владыка всех монголов закашлялся, непроизвольно провел рукой по шее и отдернул руку, едва только пальцы коснулись короткого шрама под челюстью. Да, в войне с тигром Джамухой и вольными наенами удача сопутствовала ему не всегда. Чингисхан навечно запомнил ту страшную битву у озера Колен, когда шамана из стана его анды, ставшего врагом, накликали посреди знойного лета снежную бурю. чей ветер болил с ног коней. В круговерти метели все смешалось, и никто не понимал, где чьи воины, куда гнать коней, кого рубить мечом. Рати Чингисхана и Джамухи рассеялись, перемешались. Так вышло, что рядом с повелителем остался только Джалме, сын старого кузнеца Дарчуда Евгена. Верный своему господину джелме скакал с ним бок о бок, прикрывая от случайных стрел. За снежной пеленой никто из войска Чингисхана не заметил, как со стороны Анона к месту сражения подошли тайджиудские князья, давние недруги сына есугея Богатура. Их воины, сбившись плотный кулак, ударили в тыл тумена Чингисхана. Но произошло это в тот момент, когда его передовым отрядом как раз удалось рассечь надвое воинство Джумахи, также страдавшее от ветра и снега. Битва то затихая, то разгораясь новой силой длилась весь день. К ночи так и не стало понятно, то ли Джамуха и Тайджиуты одолели сына Ясугея, то ли его воины разгромили врага. Большая часть воинов Чингисхана отошла за реку Анон. Но это было не крепкое войско, спальное железной дисциплиной, а разрозненные группки людей, пробиравшихся через темную степь на свой страх и риск. И не нашлось никого, кто бы собрал их, напитал смелостью испугавшихся и отвагой отчаявшихся. Не нашлось потому, что повелитель всех монголов лежал на берегу Онона, раненый тайджутской стрелой в шею. Случилось это так. В какой-то момент кончился снегопад, стих ветер, и Чингисхан с Джелме увидели, что находятся рядом с невысокой горой, вершина которой поросла лесом. Битва шумела в стороне, ближе к речной излучине, а здесь царила такая тишина, что даже суслики осмелели и высунулись из своих нор, тревожно пересвистываясь. Сотни шагов выше по склону Чингисхан заметил вооруженного человека на черном коне. Судя по синему цвету его халата Деэла и бунчуку на копье, это был кто-то из тайджиутов. «Господин, я подстрелю его!» Азартно воскликнул джелме вытаскивая лук, но Чингисхан остановил своего верного нукера. «Я сам!» Скинув лук, сын Ясугея пустил стрелу, но коварный порыв ветра изменил направление полета, Чингисхан не попал. таджут захохотал так громко, что эхо запрыгало по всей долине, перекрыв вопли сражающихся внизу воинов и звон оружия. «Меня зовут Джирхо, я из рода бесут крикнул он. «Ты никудышный стрелок, Тимуджин! Смотри, как надо!» И Тайджиут выстрелил, пустив длинную белоперую стрелу. «Осторожней, господин!» — крикнул джелме ударив своего коня пятками. Но он не успел ни прикрыть Чингисхана щитом, ни столкнуть его с коня. Сын Ясугея-богатура, задрав голову, как завороженный, смотрел на приближающуюся стрелу. «Миг!» И она пробила ему шею с левой стороны, выставив окровавленный наконечник ниже уха. Чингисхан пошатнулся, заскрипел зубами, припал к конской гриве. джелме завизжал от ярости и принялся пускать в джерхо стрелу за стрелой, но Тайджиут не принял боя. Хлестнув черного жеребца плетью, он погнал его прочь. В то же мгновение тучи над горой сгустились и вновь повалил густой мокрый снег. Чингисхан помнил, что сам сломал древко стрелы и вытащил ее из раны. Кровь потекла, как кумыс из кувшина, широкой струей заливая плечо и грудь. В ушах зашумело, перед глазами поплыли темные круги, и он, потеряв сознание, повалился под ноги коня заснеженную траву. Очнулся сын есугея в темноте. Стояла сырая промозглая ночь. Где-то неподалеку накатывались на низкий берег волны Анона. За черной водой ярко пылали костры, слышались веселые крики песни. Чингисхан догадался. Там стали временным лагерем Джамуха или Тайджиуты. От слабости он не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Шея онемела, язык во рту распух и казался горячим камнем, сунутым туда в наказание. пить — прохрипел владыка монголов. Из мрака возникло бледное, стревоженное лицо Джалме. Он что-то сказал, но Чингисан не услышал. Вновь впал в забытье. Снова он пришел в себя только под утро. На этот раз ему удалось приподнять голову и оглядеться. Серый рассвет полз по небу, присыпая ночную тьму пеплом. По Анону плыл туман. Рядом никого не было. джелме бросил меня, подумал Чингисхан. Мы проиграли битву. Сейчас на запах крови из степи придут волки и завершат то, что не сумел сделать тот тайджиуд. Плеск воды он услышал, когда первые лучи солнца окрасили небесный пепел рассветной кровью. Джалме голый, мокрый, с тиной в волосах упал рядом со своим повелителем на колени и протянул завязанный куском кожи рог. Господин, «Вот кислое молоко. Пей!» Напившись, Чингисхан почувствовал себя лучше. «Откуда молоко?» — спросил он. «Я переплыл реку и украл этот рог в становище Тайджиута, что на том берегу». Одеваясь, просто ответил Джалме. «Как ты смел бросить меня?» Тихо, почти шепотом прорычал Чингисхан. «А если бы тебя схватили...» «Я не зря разделся, господин». «Если бы меня поймали, я соврал бы, что мне по душе Джамуха и его слова о свободе. Я сказал бы, что собрался перейти под его тук но ты, господин, узнал мои замыслы и велел убить меня. Палачи уже стащились меня последние штаны, но тут мне удалось бежать. Вот так бы я сказал». «А потом?» «Разве не вернулся бы я к тебе на первой же лошади?» – простодушно спросил Джалме. «Чингисхан допил остатки молока». и заметил рядом с собой розовую лужицу, в которой плавали кровавые сгустки. «Это что? Повелитель, твоя рана тяжела. Если кровь в ней сгустилась бы в комок, его пожили могло унести в голову или сердце. Это верная смерть. Поэтому я отсасывал комки твоей крови, пока рана не закрылась». «Прозрело мое внутреннее око», — уставившись в небо, сказал Чингисхан. Я вечно буду помнить о Джалме, сын Джарчиуда Евгена, как ты спас меня. Сохранил жизнь мою во благо всем монголам. Я делал то, что должно, господин. Родившийся день оказался щедр на неожиданности и удивительные события. Встретив рассвет полумертвым, к полудню Чингисхан уже мог сидеть в седле. джелме перевязал ему рану чистой тряпицей, и она почти не беспокоила владыку монголов. Но мысли путались в его голове, и были они чернее ночи. Объехав окрестности, удалось собрать всего полторы сотни всадников. Никто не знал, где остальные, где враг и что делать дальше. Когда закат окрасил багрянцем западную часть неба, из степи примчался воин на взмыленном коне. Спешившись, он пошатнулся, но нашел в себе силы поклониться Чингисхану. «О, владыка, я принес себе весть от верного твоего слуги, Баарчу Найона!» «Говори!» — хриплым голосом потребовал Чингисхан. Прошлой ночью Баарчу с тысячей нукеров вошел в становище таджиутов и говорил с их старейшинами. таджиуты недовольны гурханом Джамухой. Он забрал у них повозки и теплую одежду. Его джардараны убили тех, кто пытался защитить свое добро. «Тигр убивает собственных детенышей. Это хорошо!» сказал Чингисхан, и расширившиеся глаза его засверкали, словно драгоценные камни. То же они сотворили и с найманами, и с меркитами, и с татарами. Вожди этих племен покинули Джамуху и ушли в свои земли. Из таджиутов с ним остался только Таргитай Кирилл Ту со своими нукерами. Остальные таджиуты готовы встать под твой справедливый белохвостый Тух, повелитель». «Они ждут тебя на том берегу!» И, не дослушав, Чингисхан хлестнулся врасого жеребца плетью и поскакал к броду через Анон. джелме и остальные воины устремились следом. Когда сын Ясугея-богатура въехал во временный лагерь бывших подданных своего отца, лицо его не выражало никаких эмоций. Хотя на самом деле Чингисхан готов был соскочить с коня, и расцеловать каждого из тайджутов, что стояли возле своих коней, понурив головы. Баарчу, сияя белозубой улыбкой, подбежал к лошади Чингисхана, взял ее под уссы. — Тимуджин, смотри, сколько отважных удальцов готовы идти за тобой! Только первый нукер, только борчу да еще, пожалуй, мать, Барте и братья, имели право называть повелителя всех монголов прежним именем. Чингисхан с первого дня их знакомства верил этому человеку как себе, ибо Баарчу пошел к нему на службу не из-за богатства, не из-за страха, а по воле сердца. И сейчас первый нукер не подвел, преподнеся своему господину и другу воистину бесценный дар. Курень Исугея-богатура возродился, таджуты вернулись под длань барджигинов. «Хвала вечному синему небу!» произнес Сингисхан и обвел взглядом столпившихся вокруг воинов. «И впрямь удальцы!» «Один из них — стрелок, милостью Тенгри, вчера даже прострелил мне шею. С такими нукерами я завоюю весь мир. Жаль, если этот мир-ген погиб!» «Я здесь!» — раздался вдруг звонкий голос. Из рядов тайджутов вышел, ведя за собой вороного коня, высокий худой парень в синем дэлле. «Я зарублю тебя!» — взвизнул Джалме, выхватывая кривой тангунский меч. Он бросился к стрелку, замахнулся. «Подожди!» Чингисхан жестом остановил своего нукера. «Убить его мы всегда успеем, ведь жерхой из рода бесуд не прячется от нашего гнева». «У нас был честный поединок», — дерзко ответил парень, хотя лицо его побледнело. «Господин, вы стреляли первым, я лишь ответил». «Тенгри, милостив, моя стрела нашла цель!» «Ну да, с горы-то!» — хмыкнул Чингисхан. Борчу засмеялся, подмигнул парню. «Тенгри, мудр, она не оборвала вашу жизнь!» — закончил тот и умолк, глядя прямо в разноцветные глаза Чингисхана. «Ты не боишься меня!» Повелитель всех монголов задумчиво посмотрел в темнеющее небо. «Это хорошо!» «Это очень хорошо. Ты прям как... как твоя стрела, что попала в меня. Ты осер на язык, как ее наконечник. Ты пробил мне шею». «Стрела!» — Тайджут побленел еще больше и упал на одно колено, прижав правую руку к груди. Голову он при этом не склонил, продолжая смотреть Чингисхану в лицо. Все вокруг замерли, наступила полная тишина». Тайджуты понимали, от того решения, что примет сейчас Чингисхан, зависело и их будущее. «Вот!» — Чингисхан привстал в седле и указал на стрелка. «Таким должен быть истинный монгол! Я люблю тех, кто прям и отважен! Стань, воин! Отныне зваться тебе Джебе и быть при мне нукером первой сотни! Джалме, прими его как брата и не держи зла!» «А теперь, тайджуты, седлайте коней, мы возвращаемся на родные всеми нам земли!» «Хурра!» И тысячи обрадованных голосов поддержали клич своего господина. «Хурра!» С той поры много воды утекло в Аноне, где ныне была сила Джамухи, где слава Меркитов, Найманов, Татар, втоптана она копытами монгольских коней в пыль, И теперь лишь белые кости на местах сражений напоминают о тех, кто дерзнул противиться воле вечного синего неба и серебряному волку. Правда, коварный тигр Джамуха не успокоился. С остатками племени Джардаранов и последними из вольных наенов кочевал он на окраинах монгольских степей, изредка разоряя курени и убивая слуг Чингисхана. Пользовался Джамуха тем, что не до него было сыну Ясугея. Новая беда повисла над его народом. Обеспокоенные мощью нового монгольского владыки зашевелили за великой стеной Циньцы. -Ци. Посланники Алтанхана прибыли ко двору названного отца Чингисана Тарила Кираицкого. Золотом и лестью убедили старого хана стать карающим мечом Золотой империи. Сын Ясугея попробовал отговорить Тарила, но тщетно. началась новая война. Где дружины детей ворона-кераитов, наводившие ужас на врагов, там же, где и остальные враги Чингисхана, в небесной степи. А здесь, на земле, черепа кераитских богатуров грызут лисы-корсаки, да осенние дожди. Племянницы Таарила и Бахабеки и Сархахтани греют теперь ложа Чингисхана и сына его Толуя, Так захотело вечное синее небо. Пришел черед Джамухи ответить за все то зло, что принес он монголам. Три кровавые битвы пожрали остатки его воинства. Из последней бывший Анда Чингисхана вышел всего лишь с пятью нукерами. Они отправились в верховье Енисея, на гору Танлу, в дикие края, надеясь, что монголы потеряют их след. но стремительный джебе и упорный джелме выследили беглецов чингисхан с туменом буинов сам прибыл к подножью танлу чтобы поохотиться на джамуху завтра утро начинается облава недремучие леса ни заснеженные склоны ни острые скалы не спасут тигра от разъяоренного волка а сейчас надо спать поход за великую стену можно готовить только покончив с сандой предателем чингисхан отвернулся от костра Накрылся с головой и мгновенно погрузился в сон. Он не проспал и часа. то под множество копыт поднял повелителя монголов с походного ложа. Первыми к потухшему ханскому костру прибыли телохранители Турхауды во главе с одним из четырех героев Джалаиром Мухали. Они окружили Чингисхана тройным кольцом и зажгли факелы. «Почему ты прервал мой сон?» – недовольно спросил у Мухали Чингисхан. «Подарок не спрашивает, когда ему дариться», — с поклоном ответил Мухали, звеня доспехами. Чингисхан кивнул, уселся на свернутый плащ и потребовал чашку горячего чая, заправленного козьим молоком и овечьим жиром. Пока он мелкими глотками пил остро пахнущую жидкость, на вершину холма поднялась многолюдная процессия. Во главе ее ехали Джебе и Барчу. Они вели в поводу коня. на котором сидел связанный человек в потрепанной одежде. На голову его был надет мешок. Следом шагали пятеро угрюмых людей, судя по черной одежде, джардаранов. Завидев Чингисхана, они рухнули на колени, уткнулись лбами в побитую инием траву и заложили руки за спины в знак того, что вверяют ему своей жизни. Выплеснув остатки чая в костер, в знак признательности духом огня, Чингисхан отдал опустевшую чашку одному из турхаудов, разгладил бороду. «Черные вороны вздумали поймать селезня!» Прозвучал из-под мешка глухой голос, заставивший сына есугея вздрогнуть. «Рабы вздумали поднять руку на своего хана!» «У анды моего что за это делают?» «Снимите мешок!» Чуть помешка велел Чингисхан. «И развяжите его!» а тех, кто поднял руку на хана, своего истребить на месте. Стоявшие на коленях джардараны дружно взвыли. Джебе соскочил с коня, на ходу выхватил из-за пояса кривой широкий меч. Этот клинок, сработанный китайскими мастерами, он добыл во время похода на кераитов. Меч разрубал железо, как дерево, а по лезвию вилса диковиный волнистый узор. Освобожденный Джамуха с интересом смотрел – как его недавние слуги расстаются с жизнью. Когда последний из жадаранов был обезглавлен и джеб вытер окровавленный клинок о полу халата, Джамуха перевел взгляд на Чингисхана. Тот по-прежнему сидел в седле и смотрел на бывшего побратима сверху вниз. Чингисхан долго разглядывал Джамуху, заметив про себя, что тот сильно изменился за годы, что они не виделись. В густых черных волосах Джамухи Появились седые пряди, лицо потемнело. Лишь глаза остались прежними, дерзкими, злыми глазами тигра, готовящегося к прыжку. «Слезай!» — сказал Чингисхан и подбросил дров в затухающий костер. Борчуя остальным, он коротко приказал «оставьте нас». Турхауды отступили от костра на тридцать шагов. Джамуха спешился, уселся рядом с побратимом, вытащил из-за пазухи кусок вяленого козьего мяса. «Я голоден!» «Ты всегда голоден, брат», — заметил Чингисхан. «Это верно!» — расхохотался Джамуха и крепкими зубами впился в мясо. «Вот мы и встретились с тобою брат», — негромко, задумчиво произнес Чингисхан. «Я многим обязан тебе, и в первую очередь жизнью». Поэтому в памяти былой дружбе хочу я привести тебя в память, пробудить заспавшегося. Ведь ты раньше страдал сердцем за меня, брат. Джамуха проглотил мясо, отшвырнул недоеденное в темноту. Повернувшись к Чингисхану, он медленно сказал, стиснув наборный пояс. — В далекой юности, на берегах реки Сангур, мы побратались с тобой, Анда, и поклялись верности друг другу. С той поры минуло множество лет. Было время, когда мы ели одну пищу, говорили речи, которые не забываются, и укрывались одним одеялом. Потом волею злых людей, недругов наших, разошлись наши пути, и кони наши побежали в разные стороны. Кровь стала между нами, Анда. Теперь же проявляешь ты милость, Муджин, и призываешь меня возродить былую дружбу. Но разве можно скрепить сломанный клинок, Разве можно склеить переломленную стрелу? Не сдружились мы с тобою, когда было время сдружиться. Ныне ты царь над царями, владыка степи. Тебя подняли на белом войлоке, и все враги пали от твоей руки. И дружбу ты подаешь мне, как милость свою». Чингисхан дернулся. «Чему тебе дружба моя, коли у твоих весь мир?» продолжал Джамуха. «Если я приму ее, в тяжелом сне и днем ясным будешь ты думать обо мне и не верить». Сын Ясугея попытался возразить, но Джамуха властно оборвал его. «Молчи, Тимуджин! У тебя мудрая мать и умная жена. У тебя сильные братья и верные друзья. Тебя боятся враги. Вот почему ты стал Чингисханом. А я...» «Я острая колючка в твоем плаще, кусачая блоха в твоей шубе. Поэтому не прошу, по праву Анды требую. Отправь меня поскорее на небесные луга. Там я буду молить за тебя, Тенгри, и тем сослужу тебе службу». «Что ты говоришь? О чем просишь?» — пораженно пробормотал Чингисхан. «Казни меня, Тимуджин, Анда мой!» — крикнул Джамуха, вскакивая на ноги. — Казни по обычаю предков, без пролития крови, чтобы душа моя не вышла наружу и не затерялась в этих диких землях. Ну! — Нет! — Я не принимаю твоей милости, Чингисхан! — снова крикнул Джамуха. Крикнул так громко, что стоявшие спиной Туртхауды обернулись, взявшие за рукоятки мечей. — Убей меня! — Нет! — Пойми, Анда! — Джамуха вдруг упал на колени, заглянул своими желтыми глазами в холодные глаза Чингисхана. «Я всегда буду мешать тебе. Я встану поперек всех твоих замыслов. волки и тигр не уживутся вместе, и целой степи нам будет мало, если ты оставишь меня в живых, если отпустишь». По медвежьи грузно Чингисхан поднялся и встал перед Джамухой. «Ты выбрал». «Да, Анда. Прощай. Прощай, Джамуха Сечен. Счастливой тебе жизни в небесной степи!» Пальцы Чингисхана сомкнулись на шее побратима Джамуха развел руки в стороны, закрыл глаза, засучил ногами, захрипел. Вскоре его бездыханное тело повалилось к ногам сына есугея Богатура. «Похороните Джамуху Сечена как хана!» Слова Чингисана, обращенные к приблизившимся нукерам, звучали глухо. Словно это его шею сжимали безжалостные пальцы палача. «Здесь, на этом холме. Утром мы возвращаемся».